Эпилог Вот за барханом скрылась, наконец-то, и прикреплённая за ней осёдланная лошадка. На подобный мальчишка-маг ещё раньше пропал из вида, дорогу этот непонятный и очень, как оказалось, опасный гури поехал проверять. Можно и выдохнуть. Надо же, ведь едва не погибли. Хотя чего греха таить-то? и с прибытком остались, и немалым. зорг и чего сидим?» Рыкнул на говоре орков Зрык. «Кровь собрать быстро, что осталось». «Так Рос уже все собрал», — скалят открытые клыки могучий орк. «Не мне тебе говорить, сколько в золоте стаканчик крови шараха стоит у перекупщика. Эти мальцы пока о зоне и ее законах ничего не знают, и в наших делах ничего по сути не смыслит. А то с какой бы они, стати, нам такую добычу оставили. Почти нетронутые две туши. Мясо только вырезали, лучшие куски, и все. Ага, только лучшие куски. Почти полностью обглодали-то от мяса мясоскелета этих тварей. Что за кони ребят? В четыре пасти почти все мясо подъели. А я-то радовался, что нам столько перепадет, вздыхает вечно голодный Рос. «Ты бы вообще молчал!» Зло срывается на нем босс. «Я видел, как ты пока готовил, кусками в себя мясо кидал!» Рос лыбится. «Так вы же с Зоргом беседу вели, а меня буквально заставили поваром работать!» Зорг хмыкает. «Ты сам ринулся к костру, я и слова сказать не успел!» «Прав, Зрык, это ты большую часть мяса съел!» Хорошо хоть ума хватило внутренности не трогать. Парни их нам отдали, сказали, что не хотят и пробовать ничего из этого ливера. Рос отмахивается. «Не о том вы, друзья, думаете!» Выдает он замысловатую фразу. Зрык, так и не успокоившийся до сих пор, рычит в ответ. «Ну и скажи, умник, что пришло в твою голову такого, что ты тут из себя всезнайку корчить начинаешь!» Зорк тоже с удивлением смотрел на недалекого, как когда-то казалось, товарища. Рос боец хороший, особенно на кулачках, И в городе именно он чаще всех выходил на поединки. Только за ставки дрались орки. И, к слову, Рос еще не раз за эти последние два года не проиграл. Проблема в том, чтобы поучаствовать в таком поединке, надо иметь то, что можешь поставить на себя в ставки. А вот с живыми деньгами у орков в последнее время было ну очень, не очень. «Ты сейчас взрык!» В голове кумекаешь, как использовать возможность прикрыться артефактом церковников, всем рассказывая, что к этому гури отношения имеем. А вот я на другую обратил внимание. Качество воды, что нам так по-доброму подарили, причем целый бурдюк, явно мальчики пока и не представляют себе всю ценность этого подарка. Она отлично силы восстанавливает. Я тут копал, умаялся, а пару глотков сделал — И вновь как свеженький словно, — поддержал Росса зорк. «Ну, это и я заметил», — говорит ничего, так пока и не понявший глобарь этой троицы. «Ты к чему клонишь, умный ты наш?» — поддел он роса Но тот явно не обиделся. «Ты, босс, упустил одну деталь в вашем разговоре. Когда нам бурдюк воды для застолья этот Тим передал, то именно он проронил, что набрали эту воду недавно». Причем, заметь, в ближайшем оазисе, который расположен, если смотреть в сторону гор. Туда хода нам всего ничего, и до вечера будем. И зачем нам это надо?» — все так же не понимает Зрык. «У нас две туши шараха, крофик собраны, шкуры, кости и внутренности. Сдать все, и сотни золотом точно наша будет, а то и больше. Хватит на ставки тебе». а то и вовсе поиграть на повышение и сразу всей суммы не светить. Вряд ли у кого на арене будет желание так сильно деньгами своими рисковать. Можно нехило подняться. Рос кивает словам босса, явно солидарен полностью с ним. «Все ты правильно говоришь. Именно на это я тоже рассчитываю, но подумай. Мы сейчас в дне пути до того оазиса, про который мальчишка говорил. Мы там и раньше бывали». Но вода в колодце аазиса была ну очень плохой. А тут явно магически активно. Подумай! Вряд ли ребята бы нас специально обманывали. А значит, либо сами повлияли на колодец, либо там что-то произошло и без их участия. Но факт остаётся фактом. Вода-то оттуда, с их слов, стала волшебной. А теперь прикинь, сколько такой бурдюк воды будет стоить в городе, а? Зрык! пораженно смотрит на своего, как ему раньше казалось, не недотепу. Сильного и могучего, но не недотепу. А тут этот недорсель, самый молодой из их троицы, заприметил отличную возможность разжиться деньгами. Причем не разово, как сейчас с этими тушами зубастиков, а именно на постоянной основе, если все, что им говорили про оазис и его колодец окажется правдой. А ведь Рос прав, — встрял в разговоры третий член их дружной команды. В ту сторону сталкеры не очень-то и любят ходить. Молва у тех мест плохая. Нам же что тут гулять, что там — все едино. Мы выросли, считай, в похожих условиях, и зонок нам относится как к своим детям. Но вопрос обеспечения города такой водой, если это свяжут с нами, сразу же вызовет у многих кучу вопросов. «Ага», — Зрык хмыкает себе под нос, особенно у церковников. «О подобных свойствах воды в их колодцах, что они прибрали к рукам в городе, я что-то не слышал». Мороз прав. Туши мы в состоянии сберечь и декаду в условиях пустыни. Что делать для этого, мы знаем. А вот убедиться в том, правду ли говорили мальцы насчет особенной воды», «В этом оазисе!» — скалится довольный рожей вождь их маленькой банды. «Решено! Час на сборы! Рос, мы с тобой тушами занимаемся. Припрятать их тут надо. Смысла таскать их нет. Во всяком случае, кости. А вот шкуры, наоборот, берем. Ты у нас мастак. С тебя изготовление еще двух бурдюков из них. Причем делаешь так, чтобы их можно было нам с Зоргом на спинах перетаскивать». «А на тебе, Рос, наша повозка!» — улыбится он счастливо. Обзор заволакивает воспоминания о чем-то очень приятном. Или наоборот, что-то он приятное и себе, и друзьям фантазирует на будущее. «Будет чем удивить всех на боях со ставками!» — принимает он, наконец, окончательное решение. «По возвращению в город спровоцируем поединки, даже знаю с кем». уверен, таких сумм денег у их боссов в этот момент не будет, а за жрецов никто не впрягется. Так что давайте, как и решили, собираемся и до оазиса», — вздыхает, направив лицо навстречу светилу, — «лишь бы все рассказанное нам было правдой». Вечер того же дня. «Вот это жизнь!» Вальяжно развалившись прямо всей своей необъятной тушей и перегородив ручей, что вытекал из дыры в стене колодца, слух разглагольствовал неугомонный рос Еще час назад он едва-едва переставлял уставшие ноги, ведь всю дорогу пришлось именно ему одному тащить нагруженную повозку. Зрыг все-таки не решился оставлять, пускай в хорошо сделанном хроне, неожиданно так доставшиеся им в подарок охотничьи трофеи, пускай не целых, но двух свежих туш, одних из самых опасных тварей местной живности. И ведь не зря он так упорствовал. Его упрямство вознаграждено в полной мере. — А я напиться не могу, — вздыхают пузатый от количества выпитой воды зорг. Подумать только, сколько воды волшебной просто так выливается! Ты посмотри лучше, как в той стороне, куда ручей уходит, кустарники разрослись. Какие у них листья стали! И ведь плоды в завязи есть, и их ну очень много! Кстати, на заметку, очень востребованный плод у местных алхимиков и травников. Тоже неплохо по деньгам может выйти, если подсуетимся со сбором урожая вовремя, говорит вождь. Не соврал твой Тим, только точно могу сказать, просто так азис бы не выдал такого напора воды в колодце Явно бессильного мага тут не обошлось. Ты на что намекаешь, Зрык, смеется Зорг, что этот Гури виноват в том, что так колодец воду наверх выдает? Но это вообще-то мои только предположения, а вот Рос так не считал. А ведь проверить-то просто, выдает он. Два его старших товарища с удивлением взирают на юного Громилу. «Ну и как?» — спрашивает Зрык. Столь же и красноречивый взгляд, полный того же вопроса в глазах узорга «А подумать, ребята!» Роса опять потянула поумничать, вот только у его главаря настроение этому не соответствовало. «А в зубы?» — рыкнул босс. «Ну, Зрык, ну все же на поверхности. Парни откуда-то к нам шли?» С их же слов. «Упс!» Зорг и главарь переглянулись. «Потерять еще день, а по правде два как минимум?» — отговаривает от очевидного решения друга Зорк. Зрык качает головой. «Зато точно поймем. Есть ли основания во всей этой кутерьме с колодцами подозревать Гури? Если да...» Он переводит взгляд с одного товарища на другого, что так внимательно внимали своему командиру. «Тогда надо будет сделать все, чтобы поступить к нему на службу», — не удерживается от реплики «Рос». Вот только в этот раз над ним никто насмехаться не спешит. Спи мы отдыхаем, набираемся сил. Завтра налегке, без повозки, вдвоём с тобой наш ты умненький. Мы рвем до следующего по пути оазиса, где мог останавливаться Гури. Зорг, ты остаешься тут. По возможности попробуй поохотиться, а мы постараемся вернуться к ночи. Будем жилы рвать, но успеть надо. В случае чего вернемся только завтра. Если нас не будет в течение трех дней, то не жди. Значит, пропали. — Так может, все вместе? — робко предлагает Зорг. Рос тоже с таким вопросом в глазах смотрит на главаря, но тот лишь головой покачал. Тут легче путь. Песка мало, больше камни. Так что ход у нас будет хороший, если будем налегке. Опасностей тоже почти нет. Зверьё не любит камни. Пройдём. Воды берём в обрез, чтобы только на дорогу хватило и по минимуму оружие. И в виде несогласия в выражении лица Роса, Объясняет. «Наше завтра оружие — это скорость передвижения, а не лишнее колющая или режущая железка. Таких железок много не бывает, не соглашается со своим командиром Рос. Не в этом случае. А теперь отдых. Подниму всех рано. Спать!» — командует Зрык. Вечер следующего дня. То же место... И та же компания, и даже расположилась так же, как и при предыдущей беседе. «Все один в один», — рассказывает Зоргу Зрык. «Чистое место вокруг колодца. Вытекающий ручей. Даже количество воды из него вытекающее почти такое же, что и здесь. Вот уверен, что с чем-то подобным мы столкнемся, если и дальше по тропе пойдем. Но тропу мы знаем. Не раз тут и там уже бывали, но вот... Как на нее вышли пацаны, вот в чем вопрос. Может, кто из них видящий, — делает предположение уставший рос Гури явно ведь маг. А может, их Мурзик умеет старые следы находить? Или, скажем, их лошади? Масть-то у всех необычная. Но я заметил одну закономерность, друзья. И теперь оба старших товарища со всем вниманием слушают своего молодого друга. Вода во всех двух колодцах, она практически одинаковая. Бодрит сразу, как ее попил. Сил придает, усталость снимает и голод, кстати, тоже. Я так в дороге проголодался, когда туда бежали, а воды из колодца напился до отвала, что теперь-то и есть не очень хочу. А ведь обратный путь быстро отмахали. Нет, так-то, конечно, спасибо тебе, зорг зажареное мясо. Неплохо у тебя получается, хотя я и лучше готовлю, «Но не об этом я сейчас. Если уж мне есть не хочется почти, то это уж точно благодаря свойствам этой водицы». Он зачерпывает огромной пятерней воду из ручья, в котором и развалился всей своей огромной тушей. Помолчали. «Значит, делаем так!» — принимает решение Зрык. «Уходим по возможности завтра. Зорк, новые бурдюки для воды наготове Зорк кивает. Тогда поутру наполняем их водой и без промедления в обратный путь. Нам добираться до города минимум пару дней. Потом сразу все скидываем скупщикам, в том числе и воду. Где взяли — молчок. Смотрите по пьяни, не проболтайтесь. Удавлю. Третьи сутки после описанных событий. Зорг В отчаянии буквально что не кусал своими клыками свои же большие мясистые губы. А то были бы сейчас такими же большими, как мамины вареники, что красовались в данный момент на лице Роса. Их молодой на арене, в кругу, ничья. Подстроенная, если честно, ничья. Третий поединок ведет неугомонный Рос. Два выиграл в чистую, но без члена вредительства обошлось — Да и противники были откровенно слабенькие. Так новички, решившиеся позадирать слишком уж неповоротливого, как казалось, со стороны их молодого друга, сработала наживка, и вот с десяток золотых в их общей копилке. Но не на это был расчет. Их вечные соперники — два полукровки ушастых и коротышка из отряда дерманши, что означает в переводе с высшего эльфийского «верные войны», почувствовали запах денег. Больших денег. Десяток золотом, что в городе считается огромной суммой, которую, правда, удачливый приключенец раз в десять может на один выход в пустыню перекрыть, да не всем это удается, к большому сожалению. Так вот сейчас эта троица любила позадирать орков. И если с росом обычно у них не вяжется, то вот зрык, увы, почти всегда проигрывал гному. Силен и опытен собака, но в этот раз удалось зарканить на с виду уставшего после двух поединков Роса самого главного из непримиримых противников — полуэльфа Лаки. Высокий, жилистый, к тому же и магии не чужд. Вот только к магии Рос почти инертен, она на него напрямую не воздействует практически». Так, Крохи, который уже убирает, спасая своего хозяина его толстая шкура. Но вот в вопросах драки и владением оружия этот Лаки один из лучших в городе. Правда, не увидишь его на арене. Это с его же слов не соответствует о его понятии о благородстве и чести. Но вот только в этот раз по ходу золота глаза и замыли полукровки. И даже человеческая жадность переборола в душе эльфийскую осторожность и расчет. И, как итог, крайний поединок. Красочный, с кровью, криками и вспышками магии. Но оба противника после окончания отрезка времени, выделенного на поединок, оказались на ногах. И теперь впервые за все время пребывания в городе орки согласились на поединок кошельков, как тут говорят. Могут все ставить ставки, кто собрался в данный момент в помещении арены, но только деньгами, что есть у тебя с собой в наличии. При себе. Никакие артефакты в расчет не берутся. Ведь любую побрякушку можно по-разному оценивать. Тут однозначных мнений, увы, нет. А вот золотые монеты, они одни, если, конечно, не явная фальшивка. Но за фальшивку можно и головы лишиться. И вот не задача. Зрык выложил триста тридцать пять золотых. Все, что удалось выручить за проданный хабар. И ведь все так хорошо было. И добрались до города без приключений. И товар оценили скупщики разом, и дали хорошую цену. И поединки удалось так устроить, что никто не смог бы обвинить орков в подтасовке и мошенничестве, дабы только крайний поединок не так стал развиваться, как хотелось бы. 12 раз поднимал ставку «Зрык» и двенадцать раз столько же выставлял за эльфа полукровку кто-нибудь из гостей или за всегда и, и это кошмар разом такие деньжищи проиграть. Тут подобного-то за всю историю не случалось. И ведь как обидно. Никто на стороне орков так и не выступил. Крайняя ставка — последние деньги. Если ее никто не поддержит, то можно перевести дух. На кону ведь немало стоит. С каждой стороны ставка больше трех сотен золотом. Небывалая сумма для поединков на интерес. «Поддержу лаки!» — голос откуда-то из глубины зала. «И еще сотню сверху!» В зале полутьма, не разберешь, кто и говорит. Да это и не обязательно. Деньги-то живые, тут не обмануть никак. Но видно, что кто ставит окончательный крест на выигрыше орков — всё, это стопудово проигрыш. Местный торговец, сука, явно подставной, лыбится. А что? Он-то ничем, по сути, уже не рискует. Его ставка ему же и достанется. А вот их денежки достанутся представителю чужого отряда. 100 золотых сверху ставки!» Раз. Зычным голосом кричит распорядитель боёв, дородный дядька, в прошлом лучший боец города. Зорк видит, как сереет сильно кожа на лице его друга, и в каком бешенстве пребывает их босс. Росс и вовсе едва не плачет. Ему больше всего обидно, ведь мог же он положить этого ушастого, да нельзя было, хотели заработать лёгкие деньги. Много денег. А теперь все они опять остаются ни с чем. Караван пришел. Много новых лиц. Народу набилось в здании, где проходят поединки сегодня. Ну, очень много. Все столы заняты. 100 золотых сверху, ставки два!» Зычный голос распорядителя расходится эхом по залу. Зорг с отчаянием обводит взглядом зал. «Увы!» До всех присутствующих он им дотянуться не может. В его взгляде мольба, ну кто-нибудь, ну помогите же. Хотя и понимает, такую сумму никто за них уж точно уже не выложит. И это конец. На лицах собравшихся видит одно удовлетворение. Не любят разумные орков, очень не любят. Явно все рады их неминуемому проигрышу. 100 золотых сверху ставки три И приговором звучат дальше слова распорядителя для храбрых детей степи. Сегодня в поединке поби зорг закрывают лицо ладонями. Минуточку неожиданно раздается где-то с галерки зала смутно знакомый голос. женский? Да нет не может быть. женщины конечно и сюда допускаются ограничений нет. вот только с чего бы женщинам вообще что-то в защиту и поддержку орков говорить? Такого попросту не может быть по определению, но орг понял, что ошибся. голос не принадлежал женщине это был не окрепший голос ребенка. ну пускай подростка и где-то совсем недавно он его уже где-то слышал. «Чего так спешить-то, уважаемый?» Тот же голос с каким-то внутренним весельем выдает тираду, а потом «пять сотен золотом на Росса!» Вздох изумления прокатился по залу. Зорг не видеть того, кто говорил, в отличие от того же Росса. Вот какая радостная улыбка на разбитом лице их бойца, боги! Что он там делает? Почтительный поклон, а потом под еще более удивленные крики присутствующих их друг опускается на одно колено, причем правой рукой прижимает левую сторону груди и голову опустил. Знак покорности вождю, древний знак признания старшего. Зорг кидает обеспокоенный взгляд на зрыка, и к своему изумлению видит, как его старый друг повторяет все то, что только что на самой арене проделал Рос. Поза покорности. Кому? Но додумать ему не дали. Злой и какой-то бесшабашный рык со стороны старого друга. Зорк на колени, болван! Еще не все потеряно. Конец второй части. седьмой книги. 15 августа 2021 года. Город Артем.